проучите своего оппонента когда на вас направляют пистолет вы не разворачиваетесь и не уходите вы отнимаете пистолет и направляете его на обидчика из сериала форс-мажоры харви спектр показательным с точки зрения использования промахов оппонентов и представления доказательств в суде Был спор Дарьи Донцовой и скандального режиссера Кирилла Ганина, у которого официально в распоряжении управления был порнографический театр. Дарья Донцова, очень трудолюбивая писательница, пишет очень много. И вот в одном из своих романов упомянула режиссера в не очень приличной коннотации, допустила прямое некорректное цитирование и прямо указала на порнографический театр и порнографа Ганина. Его это задело. Он решил не оставлять это просто так и подал иск в суд. Когда я начал изучать его биографию, узнал, что он очень образованный и умный человек. Окончил ВУЗ с красным дипломом, талантливый, одаренный театральный режиссер, но почему-то выбрал именно такую стезю для себя. Режиссер был очень эксцентричный, импульсивный и эмоциональный. В суде он вел себя как фонтан, выступал к месту и нет до бесконечности. Был многословен, рассказывал про свой театр, гениальные постановки и пьесы. Сложность этого процесса заключалась в том, что само по себе упоминание Ганина в романе в качестве порнографа и указание на его порнографический театр не являются оскорбительными, но с точки зрения нравственности и общественной морали все это звучит не очень красиво и нелицеприятно, на что и напирал истец. В таких делах есть два варианта процессуальных действий либо доказывать, что сказанное соответствует действительности, либо то, что написано трактуется неправильно, и ничего оскорбительного не имелось в виду. Было сложно отказаться от того, что написано в книге, которая вышла огромным тиражом, поэтому мы выбрали позицию, что никакого оскорбления нет, и написанное соответствует действительности. Нужно было доказать суду, что Ганина действительно можно называть порнографом, и идеальным вариантом для этого было получение подтверждения этого факта от него самого. Мне удалось найти текст его эротической и неприличной в прямом смысле слова пьесы в интернете, но там нигде не было указано, что именно Кирилл Ганин является автором. Поэтому данные сайта сами по себе не подходили в качестве доказательства. Нужно было подтверждение авторства от самого Ганина. Поэтому я решил попробовать использовать его экспрессивность против него самого и тем самым убедить суд в нашей правоте. Учитывая то, что он воспринимал суд как сцену, как возможность выступить и похвалиться своим творчеством, нужно было сделать так, чтобы его словоохотливость сыграла нам на руку. В нашу пользу был и тот факт, что судья, которая слушала дело, была спокойная и терпеливая. Она очень внимательно выслушивала все его выступления, не перебивая. Но при этом было заметно, что она не склонна оправдывать мою доверительницу, так неосмотрительно описавшую этого театрального деятеля. Что касается найденной мной публикации новой пьесы Ганина в интернете, то стоит сказать, что она была настолько неприлично, что большую часть в ней составляли матерные выражения и скверные фразы, а главной героиней пьесы являлся женский половой орган. Я напечатал эту публикацию и принёс с собой в суд. В своем выступлении в суде истец говорил, что его нельзя называть порнографом, нельзя упрекать в использовании нецензурной лексики в его произведениях, потому как это часть его художественного режиссерского, авторского видения. Но нам нужны были доказательства. Необходимо было зафиксировать, что именно он является автором этих максимально неприличных произведений и продемонстрировать это суду. И вот в судебном заседании я взял слово и сказал, что видел текст его новой пьесы. Спросил у него, правда ли он пишет сейчас такую пьесу и собирается ее поставить. Он подтвердил. Тогда я поднес к нему текст пьесы и спросил: Ее ли эта пьеса. Он пролистал, посмотрел и подтвердил, что это его произведение, и даже произнес рабочее название этой пьесы нецензурное наименование женского полового органа. Судья возмутилась и попросила не выражаться в зале суда. Тогда я как бы невзначай попросил его оставить мне автограф для Дарьи Донцовой на этом экземпляре пьесы. Он подписал Дарье Донцовой от автора, режиссера Кирилла Ганина. Я передал экземпляр судье и сказал: "Ваша честь, только что на ваших глазах истец признал свое авторство. Передаю вам этот документ, прошу приобщить к материалам дела и при возможности огласить написанное в данном документе". Ганин заявил, что он сам может прочитать и приступил к прочтению. Больше половины слов оказались нецензурной бранью. Судья стучала молотком и требовала прекратить. Он остановился и начал осознавать, что произошло. Конечно, этот документ стал ключевым при вынесении решения в пользу Дарьи Донцовой. После оглашения решения Ганин подошел ко мне и сказал: "Здорово вы меня провели, Астахов. Я до последнего момента не понимал, что происходит". Но знаете, я из уважения к вашему профессионализму и таланту Дарьи Донцовой даже не буду оспаривать это решение суда. Вы победили. Все мы люди, все мы ошибаемся. В том числе это касается наших оппонентов. Очень важно видеть промахи оппонентов и научиться их использовать, потому как это помогает не только в зале суда, но и при ведении бытовых дискуссий или бизнес-переговоров. Еще более высоким уровнем искусства убеждения и использования манипуляций в ходе процесса является умение оказывать воздействие на оппонента, подталкивающее его к совершению ошибок и промахов, проявлению ненужных эмоций, произнесению лишних высказываний и заявлений.